Глава 18. Встреча в лабиринте. Тихо. Темно и тихо. Ни чувств, ни мыслей, ни желаний. Аксель не чувствовал ничего, словно его выключили, как какой-то фонарик. Третье пространство испытаний было очень противоречивым. Для кого-то справиться со своим страхом оказалось достаточно просто кто-то боялся разочаровать отца и подвести клан, кто-то больше всего боялся замкнутых пространств или пауков. Эти страхи не являются абсолютом, их можно преодолеть. Однако страх смерти — это нечто большее. Первобытный инстинкт самосохранения, который заложен в тело и душу самой природой. А разве можно так просто переступить через то, что заложено в инстинктах? Смерти боятся все, просто большинство это не осознает. Если Аксель боялся смерти, то он не боялся ничего, кроме нее. Он осознавал, что жизнь конечна, прекрасно понимал всю ее ценность, потому и провел ее в поисках способа увеличить срок до бесконечных пределов. Его тело продолжало плавать в непроглядной тьме, но где-то в глубине разума он боролся. Он думал о своей жизни, проживал ее заново. Испытание пыталось показать ему, что он потратил столь бесценное время зря, гоняясь за несбыточной мечтой. Но внезапно его осенило. Это были мысли, его собственные мысли и воспоминания. А как говорил Декарт, «Я мыслю, следовательно, я существую». Огромных усилий ему стоило открыть глаза, но он все так же смотрел в абсолютное ничего. Бездну темноты, в которой могли родиться самые сокровенные человеческие страхи. Любой человек, осознавший, что это испытание страхом, при раскладе, который получил Аксель, сразу бы сдался. Страх смерти невозможно преодолеть. Любой нормальный человек боится. Такой страх отсутствует лишь у тех, кто по рождению ненормален. Но юноша прекрасно знал все это. Более того, он не собирался бороться и преодолевать свой страх. Только безумец пошел бы на такое. Аксель же полностью принимал эту свою слабость, поэтому и не сдавался. Его глаза начали шастать в этой густой бездне тьмы. — Никогда, ни в моем мире, ни в этом магия не может родиться из пустоты. Если есть иллюзия, значит и должен быть ее источник. Он нащупал свой верный меч-акселератор и выжил рукоять. Но тьма не желала рассеиваться. Наоборот, казалось, что она сгущается еще больше. Бездна пыталась внушить ему, что он уже мертв. Но юноша уже твердо вбил себе в голову, что все вокруг – иллюзия. «Магма!» – внезапно подумал он. «Со мной ведь была ящерка. Вероятно, она тоже в плену своих страхов». Он попытался нащупать ее на своем плече. Это место очень проявилось Саламандре. И действительно, его магическое существо тоже было без сознания. Аксель коснулся пальцем ее головы и закричал, чтобы разбудить, но голос терялся во тьме. — Давай, мне нужна твоя помощь, чтобы вместе выбраться. Тем временем магма видела сон о том, как она оказалась в мире полном холодных льдов, где не было ни единой искорки огня. Этот мир медленно замораживал ее не позволяя использовать свое маленькое ядро для создания магии огня. Аксель решил пойти на рискованные методы. Он придвинул лезвие как можно ближе к себе и крутанул ручку меча на полную мощность, а после кинул на него саламандру. В тот момент во сне магмы ледяной мир в мгновение загорелся, порождая огромный и восхитительно прекрасные языки пламени. Саламандра метнулась к ним, широко раскрыв свою пасть, и в то же мгновение ее иллюзорный сон рассеялся. Но языки пламени никуда не делись. Она быстро слопала все, что выплеснул из себя меч, и довольной мордой посмотрела на Акселя. Он пытался похвалить магму и объяснить, что нужно делать, Но слова все так же не могли пробиться через бездну тьмы. Тогда он тыкнул на ящерку, а потом на меч, после чего обвел пространство вокруг. Магма оказалась на удивление очень умной саламандрой. Ее тело раздулось, после чего она изрыгнула большой сгусток лавообразной магии, зафиксировав его на вулканитовом лезвии. В этот раз энергии было меньше, чем в прошлом пространстве, но этого хватило, чтобы Аксель наконец понял, как разрушить чертову иллюзию. Резким разворотом вокруг себя он ударил мечом, выпуская волну лавы, которая должна была уничтожить все вокруг него. Огненная энергия свирепой зашлась от него кругом и затерялась во тьме. Пару секунд. Ничего не происходило, но потом он увидел тусклое мерцание огонечка. Всего на мгновение, но этого было достаточно. Рванув к этому огоньку, он ударил, что было сил, прямо в него. Раздался громоподобный треск. Сначала мир сменился на прошлую болотистую местность а после превратился в небольшую комнатку с металлическими стенами. Все они были почерневшими от атаки Акселя. Под своим клинком он обнаружил мощный кристалл вехи псионики, который был не меньше пятого этапа совершенства. Позади был еще один точно такой же, но рангом пониже. И тут Аксель понял сложную систему иллюзий. Пока один кристалл показывал тебе твой самый сокровенный страх, другой кристалл, вторгаясь в эту иллюзию, укрывал первый. Таким образом, оба кристалла покрывали слабые места друг друга, но мощная атака по области благодаря магме смогла повредить первый кристалл. У двери по своему обыкновению появился образ императора мира. Настоящий император должен уметь справляться со своими страхами, но ты, как и вижу, пошел тем же путем, что и один из претендентов. Просто уничтожил иллюзию силой. Однако ты использовал еще и ум, что похвально. Страх можно победить умом, поэтому это испытание отлично пройдено. Вот только тебе надо торопиться. В четвертом пространстве уже идут ожесточенные бои. Ты закончил третье пространство лишь шестым. Пространство начало рушиться, а император мира исчез. Аксель не торопился идти в следующую зону, а вместо этого поменял огненные кристаллы и подготовился. Как оказалось, магма может есть и кристаллы. Конечно, целые он ей давать не стал. Но вот почти выдохшиеся или разбитые на осколки вполне подходили в качестве десерта для саламандры. Аксель приготовился и вошел в пространство четвертого испытания. Новое пространство оказалось более простым. В этот раз оно представляло из себя помещение с широким коридором, в котором были обсидианово-черные стены. Источников освещения не было, тем не менее коридор перед глазами вырисовывался настолько отчетливо, будто был усеян факелами. Снова перед юношей возник образ императора мира. «Что ж, мой дорогой друг, совершенно без магии и помощи ты прошел уже три испытания. Дальше путь станет только сложнее». Ведь это пространство объединяет всех остальных участников вместе с тобой. Ты по-прежнему не будешь видеть, как они выглядят, и слышать их. Тем не менее, вы можете сражаться. Эта гонка была бы скучной без соперников, верно? Перед тобой лабиринт. В конце него есть два выхода. Один защищает опасный противник. Другой же откроется только, если разгадать сложную загадку. Куда приведет тебя твоя дорога? Ах да, здесь полно забунов и ловцов. Я наловил в свое время их столько, что не знал, куда девать. Поэтому они все тут. Аксель свел брови вместе. Ему надоедало плясать под дудку какого-то там всемогущего мужика. Но испытание в конце должно было покрыть его недовольство с лихвой. Он двинулся вперед по темному коридору, доверяясь своему инстинкту. Обсидиановые стены казались непроницаемыми и неподвижными. Замкнутость давила своей тяжелой атмосферой и придавала этому месту еще большую загадочность. Первая развилка предложила ему два пути — налево и направо. Ни указателей, ни подсказок. Кажется, этот лабиринт был создан только для интуитивного выбора. Аксель пошел направо. Коридор сменил направление еще несколько раз крутыми поворотами, а после еще несколько раз предложил развилки. Но в этот раз помимо поворотов имелся путь прямо. Его юноша и выбрал оба раза. Дорога вновь вильнула в сторону. Неподалеку от поворота Аксель почувствовал нарастающую ауру напряжения. Его рефлексы заставили ладони сжать покрепче меч. Сделав еще один шаг вперед, он увидел противника, выходящего прямо на него. Это было высокое прямоходящее существо с черной шерстью. Лицо существа имело звериный облик. Напоминала некую пантеру, но выглядело более ужасающе. Существо ринулось вперед, атакуя юношу когтистыми кошачьими лапами. Аксель отбил удар, уходя в сторону. Пространство лабиринта не позволяло ему как следует размахнуться. Уворачиваться оставалось только вперед или назад. Воспламенив свой меч, он рванул на противника, высоко подпрыгивая но чудовище проскочило ниже, пытаясь ухватить юноши за пояс. Резкий удар по рукам не достиг существа, но остаточное пламя сумело его обжечь, отчего тот истошно завопил. Быстрыми прыжками Аксель уходил все дальше, но в какой-то момент резко остановился. Плита под его ногой вжалась в пол, но ничего пока не произошло. Он быстро понял, что эта ловушка имела обратный механизм срабатывания, который реагировал на движение плиты, которая возвращается в исходное положение после нажатия. Тем временем существо, которое император мира именовал ловцом, бросилось на акселя, вставая на четвереньки. Юноша быстро пробежал глазами по гладким стенам, пытаясь найти саму ловушку. Внимательность его не подвела. Три широких отверстия находились на шаг впереди, прямо в потолке и были скрыты в тени. Свет туда практически не падал. Подцепив клинок на пояс, Аксель согнул ноги в коленях и приготовился. Ловец прыгнул, выпуская бритвенно-острые когти, но парень оказался быстрее всего на мгновение. Он наклонился ниже, чем летел ловец, и, схватив его за лапы, прыгнул вместе с ним вперед. Едва его ноги отпустили плиту, три стрелы молниеносно пронзили тело существа, что находился выше него. Раздался болезненный свирепый виск. Упав на спину, Аксель уперся в тело ногой, отталкивая его в сторону. Следом он вскочил и, вынимая акселератор, одним твердым движением отсек ловцу голову. — Это место определенно было создано им забавой ради, — сплюнул аксель и двинулся дальше. В этот раз он внимательно оглядывал коридор на предмет ловушек, а их, как оказалось, дальше стало в несколько раз больше. Это были и классические что выпускали стрелы или копья. Были и те, что изрыгали огонь. Некоторые из них пришлось даже активировать. Магма требовала жрачки. Вообще, саламандра оказалась очень прожорливой, несмотря на маленькое тело. А тратить энергию кристаллов вовсе не хотелось. По крайней мере, пока не закончились испытания. Аксель все же надеялся забрать магму с собой. В ней был ряд преимуществ, которые позволял усилить его огненной атаки. Да и помимо этого, конвертация огненной энергии в лавовую, что оказалось куда мощнее, можно использовать еще много где. Перед выходом на очередную Т-образную развилку коридоры очень заметно расширились. Аксель резко остановился. Впереди был слышен грохот который можно было сравнить с поступью какой-нибудь Годзиллы. И он полномерно ускорялся. Спустя мгновение мимо коридора, где стоял юноша, пролетел громадный силуэт. Аксель даже не сразу понял, что это человек, ведь роста в нем было более двух метров. И вообще, это больше походило на огромного бурого медведя, чем на человека. Слева послышалась череда взрывов. Сначала пролетел огромный огненный шар, а следом суровая снежная метель, которая потушила пламя. Выглянув за угол, Аксель увидел, как сражались два силуэта. Один громадный чертила, который только что пролетел мимо, а второй... Какого хрена? Второй использовал огненную магию, и, признаться... Делал это очень быстро и эффективно, но удивило парня не это. Оружие, что использовал этот силуэт, было один в один, как то, что сделал для акселя кузнец в первый раз. Сейчас акселератор малость отличался от первого прототипа, поскольку был улучшен им и кузнецом астрального пламени. Но все равно схожесть мечей прослеживалась даже в черной фигуре. Прямоугольная форма, широкая рукоять, коробочная гарда. Юношу словно обдали холодной водой. Ведь несмотря на то, что меч, так же, как и другие претенденты, был покрыт черной дымкой, он мог детально вспомнить, как выглядело это оружие. Вспомнить то, чего никогда не видел. Осознание пришло не сразу, а лишь когда парень в очередной раз выпустил волну огня, которую Верзила в громадных перчатках, принял на себя, просто скрестив руки. Сердце забилось быстрее, но не от страха, скорее от предвкушения. В испытании был кто-то, кто также принадлежал к огненному крылу. Возможно, им являлся второй наследник Азариона, и, если верить Элизабет, то несложно было догадаться, кому досталось ядро магии, которое вырезали у Акселя. Тем временем громадину внезапно начали теснить. Сложно было представить, как такого верзилу можно поставить в безвыходную ситуацию, но огненный парень был просто безумцем. Он наносил удары снова и снова, Ему было плевать на защиту, он постоянно открывался. Будь его противником кто-то более ловкий и быстрый, то он бы уже не раз нарвался на контрудар. Но тут словно ему попался противник, который не имеет против него и шанса. Каждый удар его кулаков раздавался эхом и сопровождался огненным взрывом. Аксель понимал, что их стили боя в чем-то очень похожи. Скорее всего, за счет мышечной памяти тела он неосознанно следовал определенным техникам. Даже несмотря на то, что разум Акселя привносил свое, тело Рена продолжало следовать тому, что изучил ранее. Огненный парень вытянул руку вперед, после чего громадный всплеск огня заставил Верзилу потерять равновесие. Было видно, что тот не до конца может использовать свою магию и не полностью освоился с громадными перчатками на руках. Верзила падал, а огненный парень яростно прыгнул вперед, замахиваясь мечом. Еще секунды, и он пронзил бы грудь громадины и прерывал его жизнь огнем. Аксель не думал. Он поступил так, как подсказывало сердце. Выжав на клинке кнопку, он взорвал кристалл и словно ракета полетел вперед. Перехватив огненного парня в воздухе, он крепко схватил его за горло и швырнул об пол лабиринта. От неожиданности противник не успел защититься, отчего отлетел на добрых пятнадцать шагов, тяжело вмазавшись в землю. Верзила упал. Сложно было определить, что чувствовал парень, закрытый черной дымкой. Но Аксель предполагал, что это было чем-то вроде недоумения. Все же странно увидеть второго человека с весьма схожим силуэтом и мечом. Аксель протянул руку, предлагая свою помощь. Верзила, замешкавшись на мгновение, все же схватился за нее и поднялся. Он медленно кивнул, выражая свою благодарность. В этой ситуации для Акселя было очевидным, что Огненный рано или поздно станет его врагом. А вот насчет Верзилы было неясно. В любом случае, обзавестись напарником, пусть и временным, было неплохо. В конце все равно придется разделиться, ведь победит только один, и все это прекрасно понимали. Тем временем Огненный парень встал формируя в кулаках тяжелую огненную магию. Даже не имея ядра, Аксель чувствовал это колоссальное давление, которое исходило от силуэта. Этот человек был явно сильнее Нриэля, которого юноша встречал ранее. Не позволю. Аксель хотел броситься вперед, чувствуя, как противник готовит очередную безумную атаку. Но тут его ноги оторвались от земли. «Чего?» еразила поднял парня и резким броском запустил вперед. Аксель успел сгруппироваться и занес клинок, выкручивая акселератор на полную мощность. Такая внезапно быстрая и безумная атака заставила огненного парня отпрыгнуть, защищаясь своим оружием. Они столкнулись к клинок к клинку, а пламя в яростном танце скрутилось в вихрь над ними. «Жаль, я не вижу твоей рожи, бывший братец». Аксель не понимал, почему злость так сильно вскипает в его груди, будто бы обида предыдущего владельца все еще сидела глубоко в теле. Они стали обмениваться ударами, снова и снова, и ни один не уступал другому ни в скорости, ни в безумстве. Их стили были практически одинаковыми. Упор на атаку и подавление противника. Аксель понимал, что Огненный ему не уступит, но в тот момент почувствовал позади шаги Верзилы. Доверяя своим инстинктам, он резко отпрыгнул в сторону, в то время как Верзила совершил какой-то невероятный по скорости рывок вперед и схватил Огненного парня обеими руками, поднимая его над головой, как какой-то манекен.